Часть третья. Гидравлическое столетие. Глава тринадцатая. Подготовка почвы для революции. Столетие начинается. Девятнадцатый век привел к тому, что международное сообщество стало сходиться в либеральных подходах, которые проявляли себя в отношении к воде. Например, показательным примером является конвенционный бассейн Конго, огромный массив суши. включающий бассейн Конго и тянущийся до Индийского океана, которые определили на Берлинской конференции 1884-1885 годов. Всего за сто лет до того на большей части этой территории не ступала нога европейца. К 1900 году это была зона свободной торговли, на которую распространялись принципы речного судоходства, согласованные в Берлине. Колонизация подразумевает не только европейцев, но и их институты. Наследие iuris цивилис, римского гражданского права, классического республиканизма и вестфальского мира распространилось весьма далеко. Например, представление Сунь-Яцена о будущем экономическом развитии и процветании Китая – предусматривала весьма специфические отношения между гражданами, государством и ландшафтом. Когда начались первые десятилетия XX века, та конкретная модель национализма, демократии и социализма, которую предлагал Сунь Ецен, как и попытки других людей управлять обществом, должна была столкнуться с важным переходным периодом. В начале века доктор Сунь мог лишь интуитивно догадываться об истинном масштабе грядущих изменений. Но, как и все убежденные революционеры, он улавливал ветер перемен, пронесшийся по миру. Он понимал, что такой густонаселенной и такой бедной стране, как Китай, либо придется самой определять свое будущее, либо его определит надвигающаяся буря. Пока он путешествовал по миру в первое десятилетие столетия, повсюду вокруг него виднелись признаки беспрецедентных перемен. В этот момент возникли три тенденции, которые в итоге изменили отношение человечества к планете и воде. Первое — демографическое. Стало ясно, что людей будет гораздо больше, чем когда-либо ранее. В течение почти двух тысяч лет Человеческое население росло со скоростью менее 1,5%, постепенно увеличившись с менее 200 миллионов в начале Римской империи до чуть более 600 миллионов в начале XVIII века. Затем рост ускорился. Спустя 200 лет, в начале XX века, на Земле насчитывалось более полутора миллиардов человек. Всего через несколько десятилетий эти цифры обернутся демографическим взрывом. К 2000 году на планете проживало больше 6 миллиардов человек. За одно столетие население увеличилось в четверо. Вторая важная тенденция – промышленная. Капитализм породил огромное неравенство. Полумерой при этом было потребление. повсеместная покупка дешевых продуктов массового производства, которые давали бы каждому доступ к частичке прогресса. Но чтобы удовлетворить потребности массового потребления при таком росте населения, потребление энергии, грубый показатель уровня производства, за столетие выросло в 10 раз. Энергия имела значение. В центре энергетической революции По крайней мере, на ранних стадиях была вода. Одним из последних подарков XIX века стали технологии гидроэнергетики, позволившие людям использовать реки для производства электроэнергии. Рост гидроэнергетики будет доминировать в истории воды на протяжении большей части XX века. Третья тенденция, возможно, самая важная в истории воды политическая. территориальное национальное государство стало доминирующей политической организацией общества с XVII века. Но только в XX оно превратилось также в самое мощное экономическое действующее лицо. Инженерия дала людям беспрецедентную власть над миром природы, поддерживая необычную ультрасовременную идею Технологическое развитие водных ресурсов может стать инструментом создания нации в руках мощного территориального государства. Прокладка водоводов в масштабах, сравнимых с масштабами Панамского канала, требовала огромных финансовых средств, которые на десятилетия оказывались связанными в физической инфраструктуре. Ни один частный инвестор не мог тратить большие деньги на такое время, без каких-то явных или неявных государственных гарантий. Эта реальность уже проявилась в обеспечении городов чистой водой. После финансового кризиса конца XIX века единственным способом финансирования систем водоснабжения стали муниципальные облигации. Способность и стремление правительств финансировать и осуществлять гидравлическую трансформацию ландшафта должно было стать центральной темой XX века, коллективным вложением в будущее республика, общественное достояние. Методы такого финансирования зависели от формы и цели государства. Когда инвестиции рассматривались как вопрос истинного общественного блага, они пересекались с ростом политических прав граждан. Два десятилетия перед Первой мировой войной характеризуются расширением избирательных прав, более формализованными трудовыми отношениями и нерегулярными намеками на социально ориентированное государство, государство общего благоденствия. Противоречия между суверенным государством, участием людей в коллективном проекте и мобилизацией беспрецедентных общественных ресурсов привели к многочисленным попыткам реализации современного государства, От либеральных и социальных демократий Запада до Советского Союза и фашистских режимов первой половины столетия. У них были различные нити до современной ДНК. Все они внесли вклад в переосмысление отношений общества с водой. Сельскохозяйственное преобразование мира. Первой серьезной тенденцией, менявшей мир, стало неумолимое увеличение числа людей. Демографический рост с самого начала оказывал огромное давление на большинство мировых сельскохозяйственных систем и водных ресурсов. Реагируя, богатые страны прибегли к потенциалу гидротехники для удовлетворения своих политических задач и требований растущего населения. Их энтузиазм усиливал стремление менять ландшафт в масштабах, сравнимых с проектами Суэца и Панамы. Например, британские инженеры, уверенные в своих силах благодаря индийскому опыту, увлеченно занимались Нилом. Предпочтительной культурой для региона и важнейшим элементом экономики массового потребления был хлопок. Однако эта культура растет летом и нуждается в постоянном поливе, а поэтому разливов Нила уже не хватало. Для хлопка требовалось постоянное орошение. Количество орошаемой земли прямо пропорционально запасу воды. Поэтому в 1902 году британские инженеры решили построить Асуанскую нижнюю дамбу, самую большую каменную плотину в мире. Построенная позже с участием СССР вторая плотина получила название «высотная Асуанская плотина» или «Асуанская верхняя дамба». Вместе они составляют асуанский гидроузел. Затем в 1910 году Мердок Макдональд из Египетского Министерства общественных работ опубликовал первую полную оценку потенциала инфраструктуры, которую метко назвали Контроль над Нилом. На короткое время у Британии имелись мандаты на территории, охватывавшие большую часть бассейна реки. Египет. Британский протекторат, Судан, который в 1890-х лорд Китченер завоевал от имени Египта, Кения, Танганьика и Уганда. В таких условиях англичане могли принимать целостные всеобъемлющие решения. Самым известным был проект экваториального Нила, позднее система «Виктория-Альберт-Джонглей». Дамбы должны удерживать воду в озерах Альберт и Виктория в тысячах километрах южнее Египта, где испарение оказывается достаточно низким, чтобы постоянно поддерживать объем воды. Затем вода обойдет болото Суд по колоссальному каналу джонглей в Южном Судане и попадет в Белый Нил севернее. Амбициозность этого плана не соответствовала реальным возможностям. Проект так и не реализовали полностью. Идея канала джонглей просуществовала до 1970-х годов, когда суданское правительство начало его строить, но от строительства отказались в 80-х, после нескольких лет политической нестабильности в Судане. Однако сама идея отражала желание осуществлять суверенитет над ландшафтом в масштабе, соразмерным зарождающимся демократическим силам XX века. Пока британцы фантазировали о строительстве на Ниле, по другую сторону Атлантики с таким же энтузиазмом к освоению водных ресурсов относились Соединенные Штаты. Эра прогрессивизма началась с морализаторского правительства президента МакКинли. Этот опыт возвестил наступление эпохи. когда федеральное правительство собралось играть гораздо более активную роль в жизни своих граждан. Несмотря на успех принятого в XIX веке гомстат акта в 1900 году в восточной половине страны все еще проживало 90% населения. Из-за депрессии 1890-х годов безработица достигла 20%. А миллионы бедных иммигрантов из Европы с чемоданами, набитыми идеями радикального социализма и классовой борьбы, рисковали превратить индустриальное сердце Соединенных Штатов в пороховую бочку. Продвижение сельского хозяйства на Запад становится предохранительным клапаном, снижающим плотность населения на Востоке и разряжающим напряженность в отношениях с рабочим классом. 1 июня 1902 года президент Рузвельт подписал закон о мелиорации, как способ поощрить продвижение западной границы. Средства, выделенные в соответствии с этим законом, бюро мелиорации использовало для строительства ирригационных сооружений, плотин и каналов, уделив особое внимание 16 засушливым и все еще в основном пустым западным штатам. Предполагалось, что поначалу ирригационные проекты будут финансироваться за счет продажи государственных земель, а затем станут самофинансируемыми, когда поселенцы начнут платить сборы на покрытие этих затрат. Однако без государственных субсидий такие проекты не могли оказаться успешными. Восточные методы сельского хозяйства не подходили для суровых условий Запада, и поэтому Министерству сельского хозяйства приходилось инвестировать средства в разработку новых агрономических подходов. Со временем мелиорация стала основным политическим инструментом преобразования ландшафта, сместив фокус внимания федерального правительства с судоходства на сельское хозяйство. После внесения поправок в Гомстед-акт в 1909 году Людям предлагалось вдвое больше территорий. Новый закон сопровождался пропагандистскими призывами вернуться к сельскому хозяйству, семейным фермам и мифической сельской Америке, как краеугольному камню здорового индивидуализма и процветания перед лицом взрывной индустриализации. За первые два десятилетия XX века поселенцы массово двинулись на запад, в сторону Великих Равнин. готовя тем самым почву для проблем тридцатых годов. Вода стала инструментом для управления растущим демографическим давлением. Великобритания и Соединенные Штаты оказались не единственными странами, которые в начале века занимались систематическим развитием своего сельского ландшафта, определяемым водой. Италия, некогда сыгравшая такую важную роль в становлении институтов, оказавшихся сейчас в основе мирового порядка, также занималась модернизацией сельских районов, чтобы приспособиться к ожиданиям современного мира и к растущему молодому населению. Италия столкнулась с необычной ситуацией. После объединения в 1861 году она оказалась единственной крупной европейской страной, для которой малярия являлась не колониальной бедой, а внутренней относительно легкая разновидность малярии, которую вызывал возбудитель плазмодиум вивакс, обнаруженная также и в Северной Америке, была эндемичной для затопляемых рисовых полей на севере страны. Юг давал пристанище плазмодиум фолципарум, тому же паразиту, что до сих пор свирепствует в тропической Африке. Малярия оказывала огромное влияние на производительность труда. В 1878 году ею заразились три четверти всех железнодорожных работников Сицилии, что замедляло модернизацию острова. В то время считалось, что малярия, в соответствии с итальянским названием заболевания «малаария» – плохой воздух, дурное поветрие, исходит из болот. Представлялось, что мелиорация станет адекватной реакцией на проблему. Однако работы начались только тогда, когда правительство поняло, что это вмешательство в общественное здравоохранение. После закона Беккарини 1882 года появилось финансирование и к 1915 году в Италии мелиорировали 770 тысяч гектаров земель. а еще столько же находилось в процессе осушения. Во всех этих примерах росла роль государства в преобразовании ландшафта на службе национальным целям, связанным с ростом населения и производительности. Но если главной заботой государства все еще оставался сельскохозяйственный ландшафт, то растущая роль промышленного производства в потребительской экономике быстро подтолкнула к другой важной проблеме. лежащий в основе водяных программ государства, производству электроэнергии, гидравлическая энергия для государства. Если вмешательство государства в сельский ландшафт в двадцатом веке ускорилось, то самым поразительным изменением, несомненно, оказался переход в энергетике. Оглядываясь назад, можно увидеть, насколько примечательным он был в 1900 году. Треть всей энергии давали мускулы человека и животных. Большую часть остатка обеспечивали дрова, в основном для отопления. Спустя век человеческий труд составлял всего 5%, а общее потребление энергии выросло в 10 раз. Такой переход в энергетике был историей воды. С водой были связаны уже первые его этапы, от осушения шахт до транспортных каналов. Обеспечивавших угольную экономику, а позднее освоение водных ресурсов сыграет также свою роль в добыче нефти. Однако в начале века история энергетики и индустриализации была историей гидроэлектроэнергии. Производство гидроэлектроэнергии было технологией конца XIX века. Первая система на реке появилась в одном частном доме в Англии в 1878 году. Первая коммерческая конструкция, несколькими годами позже в Висконсине. Америка стала одной из первых стран, где начали использовать реки, чтобы получать промышленную электроэнергию. Все случилось довольно быстро. В 1880-х годах Эдисон изобрел электрическую лампочку и систему распределения. Переменный ток. впервые продемонстрированный во время франкфуртской выставки 1891 года, принес электроэнергию в промышленность. Он позволил передавать ее на определенное расстояние без существенных потерь. С этого момента гидроэнергетика стала жизнеспособной технологией для производства и повсеместно распространилась за первые десятилетия XX века. Ярким примером того, как освоение водных ресурсов и новые технологии в гидроэнергетике могут подтолкнуть страну к модернизации, стала Япония, вдохновившая к тому же деятелей всего региона. Например, сунь провел здесь первые годы своего изгнания. Япония стала базой нескольких китайских революционеров. В тот момент Япония обратилась к пути ускоренной модернизации став ведущей азиатской экономикой и проявляя приверженность к паназиатизму. Главным героем возрождения страны был ее сложный водный ландшафт. В 17 веке Сегунат токугава поощрял торговлю, особенно с Вьетнамом, и превратил Осаку в стратегический порт поддержки этой торговли. Чтобы соединить Осаку с тогдашней столицей страны Киото, Богатый торговец Суминакура Реи вложил деньги в инфраструктуру судоходства, расчистку рек, отводы воды и создание каналов для движения плоскодонных речных судов между городами. За инвестиции он получил от правительства монопольную концессию на навигацию. Эта инфраструктура развивалась примерно так же, как это происходило в Европе. а спустя два века создала платформу для промышленного развития. В 1868 году 16-летний император Муцухита забрал власть у Сёгуна и стал готовить страну к модернизации. Всемирная выставка в Париже 1867 года вызвала большой коммерческий интерес ко всему японскому И текстильная промышленность Киота была готова удовлетворять мировой спрос при условии расширения транспортной инфраструктуры. Тектоническое озеро Бива, возрастом 4 миллиона лет, расположенное недалеко от Киота, могло обеспечить прохождение судов по путям Суминакуры. Идея провести канал из Бивы обсуждалась с двенадцатого века. Однако реализации проекта мешала невозможность собрать необходимые ресурсы и скоординировать такое строительство. Его время пришло в конце XIX века. Проектом руководил местный инженер Танабе Сакуру. В 1888 году он посетил новую гидроэлектростанцию в Аспине, штат Колорадо. В этой поездке он встретился с зарождающимся миром речной энергии. Вдохновленный увиденным, Сакуру предложил канал, который должен был соединять озеро Бива и Киото и при этом задействовать технологии гидроэнергетики. Танабе Сакуру побывал в США уже после начала строительства канала в 1885 году. Там он утвердился в мысли построить гидроэлектростанцию на канале. Канал стал необыкновенным сооружением, включавшим три туннеля. один из которых, длиной в два километра, был самым длинным в мире на тот момент. Проект давал достаточно электроэнергии для питания фабрик в Киото, и чтобы там появились трамваи и уличное освещение. По каналу с озера спускались деревянные лодки с грузом риса и других товаров. На выходе из последнего туннеля лодки ставили на салазки с остальными колесами и менее чем за четверть часа опускали по шестисотметровому метровому склону. Затем лодки снова тянули вверх с помощью стального каната, наматываемого на барабаны в верхней и нижней части склона. Система Танабы была чудом инженерии того времени и прекрасно подходила для страны, готовой возглавить свой регион в сфере индустриализации. Она также свидетельствовала о новой роли государственных финансов в формировании современного ландшафта. Проект был дорогостоящим. Его финансирование требовало участия всех заинтересованных лиц и задействовало несколько источников. Четверть средств дало центральное правительство, треть – император, а остальное обеспечили местные налоги. Новая экономика, питаемая реками и каналами с ее потребностью в коллективных обязательствах, подготовила почву для новой водной политики. Сила рек распространяется. По другую сторону Тихого океана американские лидеры эры прогрессивизма приняли гидроэнергетику со всей страстью. С каждым новым постановлением они поощряли преобразование американских рек ради производства электроэнергии. Закон о плотинах 1906 года установил строгий контроль над частными сооружениями. К 1907 году несколько штатов ввели регулирование коммунальных услуг. В составленном для Конгресса предварительном отчете комиссии по внутренним водным путям 1908 года Теодор Рузвельт писал, что «наши речные системы лучше приспособлены к потребностям людей, нежели системы любой другой страны». Но при этом нет ни одной другой цивилизованной страны, где реки так слабо развиты, так мало используются и играют такую малую роль в промышленной жизни нации, как реки Соединенных Штатов. Рузвельт полагал, что развитие рек будет иметь важное значение для индустриализации экономической державы. Использование гидроэнергетики в значительной степени замедлит истощение наших уменьшающихся запасов угля. В следующем десятилетии гидроэнергетика превратилась в основную технологию индустриализации, пока Федеральный закон об энергии 1920 года не установил общенациональный режим лицензирования. Основным клиентом водной инфраструктуры Соединенных Штатов стала промышленность. Гидроэнергетика распространилась повсюду. После появления первой крупной ГЭС на Ниагаре, гидроэнергетика начала развиваться в аналогичных местах – от Канады и Скандинавии до Швейцарии. Не все страны стали получать выгоду сразу. К примеру, Россия столкнулась с проблемами. Ее первое коммерческое предприятие – тепловая электростанция – Появилась в 1896 году, однако страна предпочла постоянный ток, а не переменный, и поэтому электростанции оставались небольшими, а гидроэнергетика в основном теоретической возможностью. Первую гидроэлектростанцию в России построила армия в 1895 году для порохового завода. Затем на Кавказе, в Сибири и в Грузии. стала развиваться промышленная гидроэнергетика для добычи полезных ископаемых. Но при этом процесс создания гидросистем для коммунальных потребностей городов шел с трудом. К моменту вступления России в Первую мировую войну, многие ее города по-прежнему зависели от импортного угля. Не то положение, которое хотелось бы иметь любой стране. Управление водными ресурсами лежало также в основе начальной индустриализации Италии, которая, подобно Японии, быстро трансформировалась в результате индустриализации, ориентированной на воду. Сырьевые источники, которые соответствовали промышленным моделям конца XIX века, в стране были ограниченными или попросту отсутствовали. Уголь, ввозимый из Англии, стоил втрое больше исходной цены. Большое количество работоспособного населения и конкурентоспособное производство сделали Италию привлекательным рынком для промежуточных товаров и оборудования. Растущее железнодорожное сообщение через Альпы означало, что крупные европейские рынки приблизились. Однако для полной индустриализации стране требовалось решить энергетическую проблему. Северная часть Италии располагала реками с огромным энергетическим потенциалом. Первым гидроузлом стала электростанция на реке Горзенте недалеко от Генуи, на северо-западном побережье страны, построенная в 1880-1886 годах. Резервуары, используемые в основном для водоснабжения, находились на достаточно крутом склоне, чтобы акведуки-водоводы, ведущие в город, также можно было оборудовать установками примерно на 750 кВт. Но с учетом раздробленности промышленного сектора страны, наращивание гидроэнергетики в Италии не могло происходить исключительно за счет промышленности. Оно зависело от сотрудничества между промышленниками и местным обществом. Компания, возглавившая развитие гидроэнергетики, называлась «Эдисон», полное название «Итальянское общество по использованию электрической системы Эдисона» и прямого отношения к Томасу Эдисону она не имела. В 1883 году компания поставила тепловую электростанцию для освещения Театра Ласкала. Компания «Эдисон» была основана только в 1884 году. Электростанцию для освещения Театра Ла -Скала, Миланской торговой галереи и близлежащих улиц построил ранее в 1883 году Джузеппе Коломбо, ставший потом президентом компании. Она заключила договор на электроэнергию для городских фонарей в Милане, получив первый стабильный источник дохода. Впрочем, электроснабжение для освещения не было особо выгодным. поскольку на тот момент не могло конкурировать с газом. Другие электроэнергетические компании Европы и Америки справлялись с этой проблемой, диверсифицировав свой бизнес за счет электромеханического оборудования. Но итальянские кредиторы Эдисона не привыкли к диверсифицированным инвестициям и не разрешали компании входить в новые сферы бизнеса. Приходилось зарабатывать деньги только на электроэнергии. Это, как оказалось, стало ключевым стимулом. Не имея выбора, компания Эдисон сосредоточилась на огромном гидроэнергетическом потенциале реки Адда около Милана. Из-за спада 1890-х компании требовался солидный контракт, если она хотела найти инвесторов. Единственной реальной потребностью нужных масштабов оказалась система общественного транспорта Милана. Компания предложила ее электрифицировать. Местные промышленники поняли, что после строительства электростанция сможет обеспечить инфраструктуру для полной электрификации производства. И тоже поддержали идею. Сочетание освещения и трамвая обеспечило рентабельность проекту на реке Адда. Инвестиционный капитал был немецким, и электростанция стала крупнейшей в Европе. Введенная в эксплуатацию в 1898 году, она была снабжена самыми мощными на континенте генераторами в 10 мегаватт и уступала в то время только электростанции на Ниагаре. К 1900 году спрос вырос, поскольку сотни фирм, использовавшие паровые двигатели, решили их модернизировать. Так в Италии рос энергетический сектор. В 1898 году проектная мощность не превышала 100 миллионов ватт. Два десятилетия спустя эта величина выросла до миллиарда ватт. Вода со своей мощью помогла Италии присоединиться к промышленному 20 веку, как помогла это сделать Соединенным Штатам, Японии и многим другим странам. Новая роль для государства. Третьей важной тенденцией, заметной уже в начале века, стало получение политических прав. Но ее воздействие на историю воды лучше всего видно через призму роли государства в инвестировании. Энтузиазм в отношении сельскохозяйственной и энергетической инфраструктуры, основанной на освоении водных ресурсов, увеличил потребность в инвестициях. Однако кризисы конца XIX века большей частью истощили частный капитал. Кроме того, многие такие инвестиции имели существенные признаки общественного блага. В XIX веке, когда у большинства людей не было политической власти, серьезные инвестиции в водные ресурсы просто не происходили без частных договоренностей. Но теперь... когда по Западу стало распространяться предоставление политических прав, а растущая экономика создала определенный запас сбережений, проблема финансирования водной инфраструктуры превратилась из финансового вопроса в вопрос экономический и политический. Это стало началом современного водного государства, могущественного общественного экономического субъекта способного вкладывать серьезные государственные ресурсы в изменение окружающей среды на благо общества. В течение XIX столетия роль государства в значительной степени сосредотачивалась на военных вопросах, охране порядка и церковном управлении. Несмотря на первые усилия по централизации, заметные в Наполеоновской Франции и Пруссии, Государство не играло большой прямой роли в обеспечении массовой экономической инфраструктуры. Одним из признаков этого был тот факт, что государственные расходы в промышленно развитых странах вроде Великобритании и Нидерландов никогда не превышали 10% национального дохода. Это вчетверо меньше современных показателей. Даже Италия и Франция, которые уже тогда считались чрезмерно расточительными, тратили всего лишь 12-18% национального дохода. Но в течение XX века сложность и амбиции государства повсеместно возрастали, становясь главным инструментом коллективной организации и доминирующим фактором национальной экономики. Это проявлялось в увеличивающемся участии государства в управлении водными ресурсами. Вовлеченность государства в сочетании с расширением политических прав в свою очередь усилили давление на политиков и государственных чиновников, от которых требовалось распределять государственные ресурсы для оправданных целевых программ. Во всех таких вопросах от мелиорации до договоров на предоставление электроэнергии, принимающие решения лица сталкивались с проблемой: как выбрать? Какие именно инвестиции отвечают интересам общества? Правительство нуждалось в каком-то правиле, в каком-то алгоритме, который мог бы помочь решить и сделать выбор. Именно в этот момент основой для законного распределения государственных средств стал анализ эффективности затрат. Практика сравнения финансовых затрат и пользы от них для какого-то конкретного объекта общественной инфраструктуры впервые возникла во Франции XIX века. Жюль Дюпюи, инженер, получивший образование в политехнической школе, которого помнят в основном за проектирование системы канализации в Париже, в 1844 году попытался ответить на, казалось бы, простой вопрос. Какой должна быть плата за пользование мостом или каналом? Это был первый случай, когда экономист анализировал вопрос общественной полезности. В то время доминировала трудовая теория стоимости Давида Рикардо, которая постулировала, что стоимость чего-либо пропорциональна количеству труда, затраченного на производство. В данном случае этот ответ явно не подходил, потому что польза от объектов общественной инфраструктуры очевидно не зависит от того, Сколько стоило их строительство? Дюпюи перевернул экономическое мышление. Он понял, что ценность общественной инфраструктуры следует измерять с точки зрения ее полезности для бенефициаров. Если ценность инфраструктуры каким-то образом должна выводиться из выгод, получаемых ее пользователями, то встает вопрос, какие именно выгоды следует учитывать. В случае транспортной инфраструктуры, одной из таких выгод является снижение стоимости доставки товаров. Более быстрая доставка означает большую прибыль и для производителей, и для потребителей. Дюпюи также рассмотрел вторичные воздействия. Наличие системы каналов может привести к появлению новых отраслей промышленности, которых не было бы при отсутствии канала. Такие отрасли добавляли бы богатство в экономику, и частично это можно приписать каналу. Экономист Алан Маршалл популяризировал теории Дюпюи, и они в итоге проложили путь через Атлантику, где американские государственные чиновники искали ответ на тот же вопрос. В Соединенных Штатах инвестиции в обуздание таких крупных и мощных рек, как Миссисипи, Колумбия или Колорадо, находились за рамками возможностей любого отдельного сообщества, проживающего на их берегах. Им часто требовалась финансовая поддержка со стороны федерального правительства, которому затем приходилось выбирать из тысяч проектов. Для инвестирования долларов налогоплательщиков в ландшафт требовался формальный механизм для обоснования такого выбора. позволявший государству в итоге остановиться на каком-то из составляющих его штатов. Государству требовался какой-то способ сравнить стоимость инфраструктуры с выгодой, которую общественность могла получить от ее наличия. В 1888 году до Верховного суда добралось знаменитое дело «Willamette Iron Bridge Company» против Хетча. которая стала спусковым крючком для разработки решения такой проблемы на основании работы Дюпюи. Как следует из названия компании, Willamette Iron Bridge Company построила мост, соединяющий Портленд и Восточный Портленд, через реку Уиламет, приток реки Колумбия. Хэтч и Лонсдейл были местными предпринимателями, которым принадлежали причал и склады примерно в 200 метрах выше по течению. Раньше крупные морские суда буксировали к их причалу, а теперь этому мешал мост. Хэтч и Лонсдейл подали иск. Они утверждали, что когда штат Орегон вошел в состав Соединенных Штатов в 1859 году, предполагалось, что его судоходные пути будут свободными и открытыми. Мост же ущемлял их доступ к морю. Иск дошел до Верховного суда, который постановил, что в соответствии с общим правом федеральное правительство не имеет полномочий защищать судоходные пути. Если оно желает получить такие полномочия, требуется принять какой-то новый нормативный акт. И это произошло. Раздел 9 закона о реках и гаванях 1899 года объявлял незаконным строительство любых сооружений на судоходных реках без разрешения Корпуса военных инженеров. Это стало мощным притязанием федерального правительства на власть. Водные пути страны превратились в стратегические национальные активы. Но эта политическая власть стала действовать в сочетании с принятием экономических решений. Закон о реках и гаванях 1902 года учредил Совет инженеров внутри управления начальника корпуса инженеров, которому вменялось в задачу рассмотрения проектов, требующих государственного финансирования. Он должен был выносить рекомендации, будут ли коммерческие и прочие выгоды проекта оправдывать необходимые инвестиции. Основой для таких рекомендаций могла послужить оценка Дюпюи, В последующие два десятилетия правительство в качестве основы для принятия решений взяло то, что экономисты называют сейчас формальным анализом эффективности затрат. Сначала это был закон о реках и гаванях 1920 года, а потом закон о борьбе с наводнениями 1936 года. Через контроль корпуса военных инженеров Федеральное правительство централизованно принимало решения по большей части водных ресурсов страны, устанавливая ключевые финансовые связи между местными интересами и национальной государственной политикой. Благодаря тому, что Соединенные Штаты играли все более важную роль в вопросах водной инфраструктуры, расширился подход к оценке стоимости государственных инвестиций, Когда доктор Сунь в мельчайших подробностях описывал свои планы по реконструкции реки Янцзы, он изо всех сил старался оценить, сколько будет стоить каждое вмешательство и какую соответствующую коммерческую ценность оно создаст. В двадцатые годы столетия он понимал, что Китаю придется разместить ценные бумаги либо у себя, либо, что более вероятно, в богатых западных странах. Изменение экономической и финансовой аргументации в пользу водной инфраструктуры стало непосредственным ответом на изменившийся политический ландшафт. XX столетие началось с агонии глубоких социально-экономических преобразований. Демографическое давление, переход к электрификации и возрастающая роль государственного сектора. Все это ознаменовало появление пути национального развития определяемого водой. Если бы эти тенденции продолжали появляться в контексте мирового порядка 19 века, результат мог бы быть совсем другим. Увы, этому было не суждено случиться. Всего за несколько лет мировая структура держав и государств стала жертвой первого в истории человечества конфликта промышленных масштабов. Глава 14. Кризис и недовольство. Первая мировая война война смела осторожный оптимизм первого десятилетия XX века вместе с его прогрессивной политикой. Многие считали, что она продлится недолго. В печально известной редакторской статье 1914 года Герберт Уэлс подчеркивал, что поражение Германии может открыть путь к разоружению и миру на всей земле. По его словам, это была война. которая положит конец войне. Спустя три года эту фразу прославит Вудро Вильсон. Они ошибались. Мир, возникший после войны, был не просто экономически преобразован. Он перевернулся политически. Освоение водных ресурсов, которое отныне относилось к главным инструментам государственной политики, последовало за миром по этому новому пути. Первая мировая была кровавой. Разрушение Европы велось вдоль рек и за их счет. Когда немецкое наступление против французских и британских сил неожиданно усилило напряжение на Западном фронте, разрушив всякую надежду на быстрое разрешение, на реках происходили жесточайшие сражения войны. Река Марна, восточный приток Сены. остановило немецкое наступление на Париж с 6 по 10 сентября 1914 года. 19 октября 1914 года наступавшим немцам, стремившимся отрезать британцам доступ к портам Ла-Манша, удалось прорвать бельгийские оборонительные рубежи. Бельгийцы отступили к Эзеру. Когда к 25 октября напор германских войск стал слишком силен, было принято решение устроить затопление. Ту же тактику применял на Маасе более двух столетий назад Вильгельмаранский, отстаивая независимость Нидерландов. Бельгийцы открыли шлюзы на побережье в порте и вода затопила полосу в полтора километра в ширину и в 15 километров в длину. Немцы отошли, и фронт по Эзеру продержался до 1918 года. Бои на реках шли на продолжении всей войны. С июля по декабрь 1916 года поля Соммы, относительно небольшой реки на северо-востоке Франции, стали ареной для одного из самых кровопролитных сражений в истории человечества. Убили или ранили более миллиона солдат. Короткая альпийская речка Изонцо, протекающая через Словению в Юлийских Альпах, стала свидетельницей 12 сражений в 1915-1917 годах. Река Тольямента между Венецией и Триестом играла роль ограничителя, когда в 1917 году итальянские войска отступали после катастрофической битвы при а она же 12-я битва при Иссонцо. В ноябре 1918 года Река Пьяве стала последним местом сражений на Итальянском фронте. Этот список можно продолжать. Конфликт, словно эхо римской истории, выявил уязвимость общества перед хрупкой системой мировой торговли. В начале войны Германия импортировала треть продовольствия и большую часть удобрений. Немцы планировали использовать другие регионы, поставляющие необходимое – Однако торговлю разрушила британская блокада. Немцы не рассчитывали ни на срыв поставок, ни на долгую войну. Ко второму году войны цены на продовольствие взлетели. Нехватку ощущали и армия, и гражданское население. Появились жесткие ограничения, поскольку местная сельскохозяйственная система не могла восполнить разрыв, вызванный сворачиванием торговли. Такой же хрупкой была зависимость Британии от товаров из ее владений. В 1914 году страна импортировала около 60% всех продуктов питания и 80% пшеницы. На первых стадиях войны, когда прекратились поставки из Европы, британское правительство стремилось найти товары в других местах, полагаясь на грузоподъемность торгового флота и способность Королевского военно-морского флота защитить торговые суда. Но когда германские подводные лодки начали нападать на коммерческие суда, линиям снабжения был нанесен серьезный вред. В 1917 году немцы топили каждое четвертое судно. Британия поняла, какой авантюрой был ее подход к обеспечению безопасности. Такими же катастрофическими были и последствия войны. Победители чувствовали себя не особо хорошо. Чтобы финансировать свою армию, британскому правительству пришлось брать большие займы и внутри страны, и за рубежом, особенно в Америке. К 20-м годам выплата процентов составляла половину государственного бюджета, чего не было со времен наполеоновских войн. Огромные займы, всплеск налогов. Миллионы ветеранов, которым предстояло встроиться в общество, и заметное падение мировой торговли искалечили экономику. Рецессия 1920-х была самой глубокой из когда-либо пережитых Великобританией. Безработица достигла двузначных чисел и оставалась на этом уровне в течение десятилетия. От всего этого выиграли Соединенные Штаты, но тоже не без потерь. Крах сельского хозяйства в Европе и немецкая блокада, изолировавшая российскую пшеницу, заставили Соединенные Штаты взять на себя производство продуктов питания для своих союзников. Это привело к расширению американского сельскохозяйственного сектора. Но для того, чтобы обеспечить раздираемую войной Европу достаточным количеством зерна, Соединенным Штатам пришлось стимулировать производство ограничивая внутреннее потребление. Для достижения этой цели власти поддерживали высокие цены для фермеров. Еда текла в Европу, деньги текли в Америку. Происходил масштабный перевод твердой валюты в американскую экономику. Бум неизбежно привлек новых фермеров, которые заселяли больше земель на Западе, вспахивали их, выращивали пшеницу и брали для полива больше воды из-под земли. После войны и на протяжении большей части 20-х годов в Соединенных Штатах была высокая занятость. Однако такой переход экономической мощи через Атлантику оказался прелюдией к катастрофе. Многие фермеры, отправившиеся на Запад, брали кредиты для своих хозяйств. Большинство новых поселенцев прибыли с востока страны или из Европы и понятия не имели, с какими условиями столкнуться. особенно на Великих Равнинах. Многих соблазнили обещания изобилия воды. Они верили, что дождь идет за плугом. Популярная во второй половине XIX века теория, что возделывание земель увеличивает влажность климата. На самом деле любой, кто хотя бы немного разбирался в климате региона, знал бы, что количество осадков на Великих Равнинах в лучшем случае ненадежно, Местный ландшафт слишком плоский, ирригационные каналы не могут доставлять воду из далеких рек. И поэтому единственный реальный вариант – выкачивать воду из-под земли. Однако при отсутствии рек и слабом развитии промышленности трудно найти источники энергии для того, чтобы поднимать воду на поверхность. Сначала люди прибегли к ветряным мельницам, которые в начале века можно было заказать по почте, и относительно легко собрать прямо на месте. Мельницы распространились со скоростью лесного пожара, подпитывая иллюзию устойчивого снабжения водой и толкая сельское хозяйство в еще более рискованные места. Первая мировая война стала экономической катастрофой. Она значительно сократила возможности большинства стран по мобилизации финансовых средств для инфраструктурных проектов как внутри страны, так и на ее территориях по всему миру. Кроме того, если во время войны реки являются местами сражений, то при урегулировании они становятся местами дипломатических конфликтов. В книге «Экономические последствия мира» Джон Мейнард Кейнс утверждал, что Версальский договор был слишком карательным по отношению к Германии и указывал, что использование рек, от которого он зависел, находилась под контролем других стран. По прошествии времени видно, что он был прав. Окончание Первой мировой войны создало условия для Второй. Однако Первая мировая война оказалась не только экономическим водоразделом. Она стала еще и политическим расколом, в результате которого появилось несколько действующих лиц, которые пытались найти альтернативу либеральному имперскому государству принесшему такой успех Великобритании в XIX веке, и которые, возможно, помогли определить, как осваивались водные ресурсы на протяжении оставшейся части столетия. Многие также выступили против республиканского опыта Соединенных Штатов, и в первую очередь, разумеется, Ленин. Товарищ Ленин, В разгар Первой мировой войны в октябре 1917 года большевики организовали переворот, и Россия погрузилась в долгую кровавую гражданскую войну. Владимир Ильич Ульянов-Ленин и Лев Троцкий начали централизованно спланированный проект переустройства общества невиданных масштабов. Большая часть его базировалась на воде. Ленин был радикалом, чьи мечты больше напоминали сны Веры Павловны, нежели идеи Маркса. Они с Троцким не следовали какому-то ортодоксальному марксистскому плану. Скорее черпали вдохновение в тоталитарных течениях, все более распространявшихся в Европе. В частности, Ленин восхищался немецкой военной экономикой. Она показала, как капитализм свободного рынка может превратиться в капиталистическую государственную монополию и преодолеть буржуазное управление. Германия военного времени. была архетипом социализированной экономики, которую он задумывал. Командной экономикой в сочетании с крайним тейлоризмом, теорией научного управления, ориентированной на экономическую эффективность. Ленин полагал, что прорыва в истории можно добиться только с помощью централизованного научно-технического планирования. Тех, кто не понял или не мог понять это, следует научить это принять. Это стало рождением революционного авангарда и однопартийного государства. Ленин надеялся, что за революцией в России вскоре последует революционное движение по всей Европе. Однако к концу Первой мировой стало ясно, что другие страны за Россией не пойдут. Поэтому он сосредоточился на внутренней индустриализации и укреплении власти коммунистической партии, В ноябре 1920 года Ленин изложил свое видение индустриализации. Во время Гражданской войны, последовавшей за Октябрьской революцией, города вроде Москвы и Петрограда, являвшиеся базой коммунистического движения, оказались отрезанными от зерновых районов Сибири, Кавказа и Украины. Чтобы революция преуспела в преобразовании экономики, Необходимо было воссоединить сельские и городские районы. Ленин считал, что разрыв между сельским и городским населением может сократить электричество, особенно электричество в сельской местности. А электричество в России было связано с водой. Ленин был энтузиастом техники и давно верил в важность электрификации. Он хотел доказать, что диктатура пролетариата может перевести огромное количество крестьян на рабочие места в промышленности, обеспечивающие более высокую создаваемую стоимость, а для этого ему требовалось электричество. Он сказал, «Коммунизм – это советская власть плюс электрификация всей страны». Трудно представить масштабы того, за что взялся Советский Союз. Переделка природы на шестой части освоенных земель планеты. В декабре 1921 года был принят первый план электрификации гойл -Ро. Его основой была гидроэнергетика. Ленин сразу взялся за создание региональных электростанций. Первые появились на реках Волхов и Свирь, впадавших в Ладожское озеро, расположенное недалеко от Финляндии. Россия, наконец, собралась догнать остальной мир. План Ленина предусматривал развивать гидроэнергетику рядом с сырьем, чтобы поддержать тяжелую промышленность и избежать ее зависимости от импорта топлива. Производство алюминия требовало освоения огромных речных ресурсов Севера и Сибири. Новым отраслям требовалось судоходство и ирригация, поскольку с помощью экспорта сельскохозяйственной продукции Страна получала иностранную валюту для оплаты запчастей и квалифицированной рабочей силы, необходимой для строительства инфраструктуры. В реальности экспорт был настолько приоритетным, что население держали на грани голода, чтобы сохранить достаточно пшеницы для экспорта. План Гоэлро требовал инвестиций и масштабных вливаний умений и навыков. И то, и другое с энтузиазмом предоставили немецкие и американские фирмы. Лев Троцкий, бывший главнокомандующий Красной Армией, пригласил иностранных специалистов участвовать в проектировании Днепровской плотины на Украине. Этот проект утвердили в ноябре 1926 года. В то время Америка рассматривала Россию как потенциального партнера в противостоянии британскому империализму и с удовольствием инвестировала в отношения между странами. Главным даром стала гидротехника. Строительством Днепровской ГЭС руководил полковник Хью Купер, главный инженер американского корпуса военных инженеров, который только что закончил создание плотины Масл на реке Теннесси. Технологии и специалистов предоставляли американские компании Warner and Suessi, производитель токарных станков, и Foodbird, создававшая сверлильную и бурильную технику, перенесли производство из Клевленда в Сталинград. Строительные компании Макки и Austin внесли свой вклад в развитие сталелитейных и нефтеперерабатывающих заводов. Альберт Кан, архитектор Форда, помогал строить различные объекты, а Ньюпорт Ньюз Шипбилдинг предоставила для Днепростроя простроя самые большие турбины в мире. После смерти Ленина в 1924 году его канонизировали как героя новой советской республики. Ему удалось сделать электрификацию и индустриализацию главными целями советского государства. И то и другое будет организовано вокруг развития рек. Рождение фашизма. С помощью электрификации рек. Россия создавала настоящий коммунизм. Однако ее превращение в Советский Союз не единственное последствие Первой мировой войны. Нарушение международной торговли из-за войны стало экономической катастрофой для Италии, аграрной страны, ориентированной на экспорт. Ее традиционным партнером были Соединенные Штаты, но Америка обратилась к протекционизму. Итало-американские общины в Соединенных Штатах, ранее покупавшие итальянскую продукцию, теперь развили собственное производство. Например, экспорт макаронных изделий между 1913 и 1924 годами упал в 30 раз. Во время войны торговый дефицит Италии увеличился. К началу 1920-х годов Страна импортировала вдвое больше продуктов, чем экспортировала. Торговля была не единственной проблемой страны. До войны США являлись демографическим клапаном для Южной Европы. После войны рост американского национализма породил иммиграционные квоты. Южно-восточной Европе полагалось всего 10%. И в результате сельские перенаселенные районы Италии в значительной степени потеряли возможность выезда. В дополнение к этой демографической часовой бомбе появилась проблема трудоустройства. Военная экономика помогла подъему зарождающегося производственного сектора страны на беспрецедентный уровень, но одновременно изменила его структуру, переориентировав на более высокую производительность с массовым снижением занятости. Население страны становилось политически более радикальным по мере того, как угасал энтузиазм в отношении интернационализма Лиги Наций Вудро-Вильсона. Либерализация пыталась обеспечить обещанную выгоду, и среди крестьян сельской Италии быстро распространялся фашизм. Получалась взрывоопасная смесь. Международные финансы оказывали давление. чтобы увеличить прибыли от высокопроизводительного промышленного сектора с небольшой занятостью, в то время как общество, где распространялось напряжение из-за хронической безработицы и растущих требований, стремилось к перераспределению и государственному вмешательству. Неудачным разрешением этого противоречия стал фашизм. В октябре 1922 года В момент особенных трудностей для итальянского правительства Бенито Муссолини организовал печально известный поход на Рим. К тому времени он был лидером движения, называвшего себя национальной фашистской партией. Он пригрозил осадить Рим, если не получит мандат на формирование нового правительства. Король, не желая испытывать решимость армии защищать столицу и, откровенно говоря, больше опасаясь социалистической революции, нежели фашистской угрозы, пригласил Муссолини приехать для этого в Рим. Муссолини, названный в честь Бенито Хуареса, мексиканского президента середины XIX века, сформировался как радикал. На его политическое образование повлияли трэд национализм и футуризм. В юности Муссолини стал голосом радикального социализма. Однако его исключили из социалистической партии в 1914 году за призыв отказаться от нейтралитета и вступить в войну против Германии. К тому времени его идеи уже начали эволюционировать в сторону определенной формы национал-социализма. Он собрал вокруг себя бесправных и тех, кто получил кровавый опыт Первой мировой войны. Его кредо стало насилие. По словам Муссолини, фашизм родился без реальной доктрины. Его идеологические корни залегали неглубоко, сосредотачиваясь на полусырых идеях, например, прославление молодости, нации и имперской власти. Муссолини был тактиком, склонным приспосабливаться к любой политике, необходимой для восхождения к власти. Его сдвиг от социализма и антиклерикализма вправо, Превратил его агрессивных последователей чернорубашечников в потенциально полезный инструмент правящего класса, мучимого страхами, что в Италии может победить большевистская революция. 3 января 1925 года Муссолини провозгласил себя дуче, диктатором. Дуче от латинского дукс, лидер, вождь. Парламентской демократии в Италии пришел конец. Фашизм – тоталитарный режим. Он низводил личность до полного подчинения государству, которое осуществляло свою власть не через собственность и средства производства, как в коммунистической России, а как насильственный культурный гегемон. Водные ресурсы страны стали инструментом мощной пропаганды, а также фундаментальной платформой для экономического развития и социального контроля. Гидроэнергетика открыла перед Италией колоссальные возможности, однако для расширения и дальнейшей индустриализации требовалось привлечь инвестиции из-за рубежа. По этой причине Муссолини привязал Италию к золотому стандарту по завышенной ставке. Он решил, что Италия могла бы восстановить экспорт при том же преимуществе в стоимости рабочей силы, что был у нее в преддверии мировой войны. увеличив прибыль итальянских промышленников и одновременно уменьшив зависимость от внешнего долга, поскольку и доллар, и фунт стерлингов были относительно дешевыми. Некоторое время это работало. Американские инвесторы, которых напугал подъем социализма и коммунизма, вернулись в страну, поскольку Муссолини, казалось, был противоядием от радикализма. Мощная пропагандистская машина изображала его мягким автократом, который руководил общественным порядком, пока Америка сталкивалась с трудностями. Выросли инвестиции в гидроэнергетические компании. В период с 1925 по 1928 год в стране выпустили облигации на сумму в 300 миллионов долларов. Половина были государственными, а половина облигациями промышленных компаний, из которых две трети предназначались для развития гидроэнергетики. Как не иронично выглядит, Муссолини стал любимцем либерального мира, который он собирался уничтожить. В других странах восхищались его способностью использовать централизованное государство для управления экономикой, не угрожая частной собственности. Однако в конце концов его методы аукнулись. Переоцененная валюта привела к дефляции экономики, сделав заработную плату слишком высокой по сравнению со стоимостью товаров. Безработица увеличилась. Внутренний спрос рухнул. Любому демократическому правительству справиться с ситуацией было бы невозможно. Чтобы сдержать последствия, фашистский режим прибегнул к насилию и ужесточил контроль над всеми элементами национальной экономики создав огромные монополии, предназначенные для конкуренции на международном рынке. Такую практику назвали корпоративизмом. Хрупкая простота и слабая идеологическая база фашизма не помешали его массовой привлекательности, несмотря на интеллектуальную непоследовательность. Тоталитарная смесь государственного вмешательства, милитаризма и обещаний процветания овладела целым поколением. Распространив опасную заразу по всей Европе, разработка водных ресурсов способствовала подъему фашизма. Международное развитие Китая. Политическая ситуация после Первой мировой войны была нестабильной. Влияние этого неожиданно затянувшегося и непостижимо разрушительного конфликта ощущалось во всем мире. В Китае Суньецен был глубоко разочарован провалом Первого республиканского правительства Китая. Его видение республиканского Китая, изложенное в доктрине «Три народных принципа», представляло собой восторженное сочетание конфуцианской традиции и западной политической и экономической философии. Однако он писал это уже в сложных обстоятельствах. Реализовать на практике те идеалы, с помощью которых он организовал восстание, опрокинувшее династию Цин в 1911 году, Оказалось гораздо труднее. Политическая ситуация в Китае ухудшалась с 1916 года. Пока мир погружался в хаос войны и ее последствий, региональные лидеры управляли различными частями бывшей империи а центр пытался удержать поводья. Эти неурядицы ослабили Китай на международной арене. По условиям версальского мира Япония получила права на немецкие территории в Китае, что отнюдь не помогало спокойствию китайцев, особенно в свете провозглашенных Вудро Вильсоном идей самоопределения. В 1919 году недовольство этим решением вылилось в студенческую демонстрацию на площади Тяньаньмэнь. Это завоевало симпатии значительной части общества. Доктор Сунь опасался, что Китай погрузится в балканские беспорядки. Мир рисковал поджечь Китай, как гигантскую пороховую бочку. В частности, Сунь Яцен боялся, что после войны Китай станет свалкой для излишков производства Европы и Америки. Чтобы избежать этой участи, страна отчаянно нуждалась в иностранных инвестициях для повышения собственной производительности и проведения индустриализации. Стране требовалось укротить свои огромные реки. Именно тогда доктор Сунь уехал во французскую концессию в Шанхае, чтобы написать «Международное развитие Китая» – программу, которая впоследствии будет определять подход страны к своим ресурсам. Он специально написал ее на английском языке, в надежде, что труд дойдет до западных лидеров. Сунь Яцен выдвигал радикальные идеи. Он предлагал, чтобы четверть денег, ранее потраченных Британией и Америкой на военные действия, была вложена в индустриализацию Китая. Доктор Сунь вообразил создание единого международного института, который будет представлять страны-доноры, и ожидал, что повышение производительности окупит и проценты, и основную сумму. Во многом эти идеи предвосхитили создание Мирового банка. Международного банка реконструкции и развития на Бреттон-Вудской конференции 1944 года. Единственной сравнимой программой послевоенного восстановления была программа, изложенная Кейнсом в книге «Экономические последствия мира». Ни то, ни другое не было принято. Доктор Сунь был прогрессистом-утопистом в традициях XIX века. Моделями для его индустриализации были Америка и Европа. Он считал, что инфраструктура на Янцзы, включая плотину, которая впоследствии реализуется как плотина три ущелья, продвинет торговлю с Китаем так же, как Суэцкий и Панамский канал продвинули весь мир. Обновленный промышленно развитый Китай станет новым светом, гигантским рынком для мировых продуктов, и последствия этого окажутся такими же эпохальными, как открытие Америки. Однако он был также визионером XX века. Сунь верил в международное сотрудничество и стремление к развитию, в то время, когда ни то, ни другое в дипломатических кругах большей частью не понимали. Среди множества течений антиимпериализма, социализма, либерализма и китайского национализма он сосредоточился на конституционной демократии, сделав ее столпом своего политического проекта. Стоит помнить, что акцент на демократии в 1920-е годы резко контрастировал с трудностями, с которыми в то время столкнулись западные демократии. Его собственная Китайская республика терпела крах, в то время как советский режим, казалось, возвещал новую коммунистическую эру. Во времена национализма, шовинизма и экстрактивных отношений с нулевой суммой между странами, Суньецен считал, что развитие Китая станет происходить при сотрудничестве с Западом. В играх с нулевой суммой, антагонистических играх, то, что выигрывает один игрок, проигрывает второй. Американский посол в Пекине Чарльз Крейн называл идеи Суньецена непрактичными и грандиозными. Но на самом деле доктор Сунь оказался прозорлив. Многие его планы стали не такими уж далекими от тех, что намного позже выдвинул Дэн Сяопин, архитектор открытости Китая для Запада. Когда китайский политик умер в 1925 году, ни одна из его идей еще не осуществилась. Однако справедливо будет сказать, что в смеси республиканизма, социализма и плановой экономики, которые проявились в его произведениях, он уловил что-то от пронесшегося по миру господствующего ветра. Новая эра. Перемены, последовавшие за окончанием Первой мировой войны, оказали глубокое воздействие на взаимодействие водных ресурсов и политических процессов. В четверг, 6 ноября 1924 года Джон Мейнард Кейнс прочитал лекцию памяти Сиднея Болла в здании экзаменационных школ Оксфордского университета. Лекция называлась Конец лессефер. Лессефер с французского, позвольте сделать, принцип невмешательства, доктрина о сведении к минимуму государственного регулирования экономики. Кейнс кратко сформулировал суть в начале выступления. Тенденции в отношении общественных дел, которые мы с удобством именовали индивидуализмом и laissez-faire, питались из множества ручейков мыслей и источников ощущений, но в воздухе витают перемены. За первые два десятилетия века политический ландшафт мира революционизировался, в некоторых случаях буквально. Это стало концом старых имперских проектов. Китай потерял империю, существовавшую более или менее непрерывно в течение двух тысяч лет. Россия перешла от царского режима к коммунистическому. Лежавшая в руинах Европа стала пленницей популистской пропаганды, а охваченная беспрецедентным финансовым кризисом Великобритания быстро теряла контроль над своей империей. Сложная торговая система, на которую опиралась Британия, основывалась на сильной в финансовом отношении глобальной экономике и на способности страны поддерживать систему торговых отношений, которая связывала разрозненные водные ресурсы по всему миру. Война ослабила первое и загнала в угол второе, освободив для Соединенных Штатов место нового гегемона. Кейнс видел грядущие перемены и понимал, что роль государства в экономике должна меняться. В раннем возрасте он усвоил классическое экономическое кредо Альфреда Маршалла – общественная стоимость отражается в рыночном обмене. К моменту выступления в Оксфорде он признал, что самоуправляемая экономика – система, которую давно приняла Великобритания – и ради которой она отказалась от давней приверженности протекционизму XVIII века, на самом деле являлась иллюзией. Система торговли XIX века шла рука об руку с валютной системой, основанной на золотом стандарте, что облегчало торговлю в мире неконвертируемых валют. В этой системе стандартной международной валютой стал британский фунт стерлингов, с 1820-х годов привязанный к золоту. Одно из ограничений, налагаемых золотым стандартом, заключалось в том, что денежная масса была привязана к запасу золота, а это ограничивало сумму долговых обязательств, которые могла разумно выпустить страна, и снижало возможности правительства в отношении дефицита бюджета. Действительно, двадцатый век начинался с относительно низкого уровня задолженностей и государственных расходов по сравнению с национальным производством однако государственные расходы требовалось увеличивать люди рассчитывали на социальное государство и гораздо более управляемый водный ландшафт и отмахнуться от этого было нельзя после того как большую часть поколения отправили на войну Никто не собирался мириться с убожеством викторианских городов. Никто не собирался мириться с крайней нищетой сельских общин. Там, где государство могло действовать от имени коллектива, ему следовало это делать. И естественным кандидатом для деятельности государства становилось развитие водных ресурсов. Пропаганда вокруг ленинской России и фашистского режима Муссолини оказывала давление на либеральные государства. Им нужно было демонстрировать свою способность активно вмешиваться в жизнь общества. Подъем марксистского социализма, который Кейнс описывал так, немногим лучше, чем пыльный пережиток плана по решению проблем пятидесятилетней давности, основанный на непонимании того, что кто-то сказал сто лет назад. Дал язык для выражения решительного противодействия к огромному неравенству и несправедливости общества. Англосаксонский либерализм, рассматривавший государство как нематериальное экономическое действующее лицо, больше не мог противостоять этому социальному давлению. Новыми, все более распространявшимися политическими целями становились перераспределение богатства и социальное обеспечение, а не бывшие цели викторианской эпохи. Индивидуализм, частное предпринимательство и ограниченное государственное вмешательство. Испытав на себе достижения предвоенного экономического Эльдорадо, Кейнс опасался, что эти достижения окажутся под угрозой из-за неспособности политиков осознать масштабы и глубину противодействия наиболее экстремальным их последствиям. Единственная надежда на выживание перед лицом популистских, фашистских и коммунистических призывов заключалась в том, чтобы принять какую-либо форму смешанной государственной системы, которая могла бы перераспределять ресурсы с помощью системы социального обеспечения, основанной на государственных предприятиях, промышленных методах, использующих субсидии и тарифы, и денежной политике, направленной на смягчение циклов деловой активности. Все это должно было подкрепляться смешанным режимом, при котором основанные на рынке инструменты сопровождаются вмешательством государства, перераспределением и высоким уровнем подоходного налога. Правительства мира должны были готовиться тратить гораздо больше государственных ресурсов, нежели когда-либо. И значительная доля этих ресурсов должна была направляться на преобразование ландшафта ради водной безопасности. К 1930 годам от золотого стандарта отказались. Это открыло дверь для некоторых экспансионистских экономических политик. К тому времени средние государственные расходы во всех более богатых странах уже превысили 20%. В Соединенном Королевстве этот показатель приблизился к 30%. Начал сворачиваться колониальный проект XIX века, основанный на принципах XIX века, Одним из самых знаменитых строительных блоков колониальной системы была свобода судоходства по реке Конго, установленная Берлинским конгрессом. В XIX веке, в эпоху государств с принципом невмешательства «lesse faire», эта договоренность казалась разумной. Однако теперь, когда планирование и государственные инвестиции превратились в обычный инструмент экономической политики, она стала крайне проблематичной. В 1934 году британский подданный Оскар Чин подал иск в постоянную палату Международного правосудия Лиги Наций на правительство Бельгии. У Чинна имелся флот грузовых судов на Конго. Бельгийское правительство владело контрольным пакетом торговой компании Унатра «Юньон Националь де Транспорт Лювье, конкурента Чинна. Во время экономического кризиса 1930-х годов бельгийское правительство для поддержки бельгийско-конголесского экспорта ввело транспортировку на реке по искусственно заниженным ценам, тем самым субсидируя соперника Чинна. В суде Чин утверждал, что вмешательство государства представляет собой недобросовестную конкуренцию. Постоянная палата Международного правосудия Лиги наций Большинством голосов вынесло решение против Соединенного Королевства в лице Чинна. Большинство судей решило, что принципы свободы судоходства не нарушены, поскольку договор не определяет экономическое поведение прибрежных стран. Однако пять из одиннадцати судей были против, полагая, что бельгийское правительство нарушило дух свободного судоходства. основанного на коммерческом равенстве между субъектами и государствами, пользующимися рекой. Дело было в том, что договор базировался на принципах другой эпохи. Совместное использование рек, когда суверенные государства не выступают в роли экономических действующих лиц, и оно же, когда судьба самого государства связана с экономическим успехом его методов совершенно разные ситуации. Реки в 20 веке не поменялись, но поменялось общество.